Глава 5. Помимо прочего, Ним Голдман был ценителем вина. Он обладал тонким вкусом и особенно любил вины из долины Напа, которые считались лучшими в Калифорнии и даже соперничали со знаменитыми французскими. Вот почему Ним обрадовался поездке в долину Напа вместе с Эриком Хемфри, хотя его несколько задачивало, почему Хемфри пригласил его одного. Поводом было возвращение на родину одного уважаемого, преуспевающего, выдающегося сына Калифорнийского края, достопочтенного пола Шермана Ела. В честь этого события намечался праздник. Еще две недели назад Ел занимал высокий пост в Верховном суде Соединённых Штатов. Если кто и заслужил посвящение в звание мистер Калифорния, Так это несомненно Пол Шерман ел. Всё, о чём может мечтать или к чему стремиться калифорниец, присутствовало в этой потрясающей карьере, которая теперь подходила к концу. В двадцать с небольшим, он опередив большинство своих сверстников на два года, с отличием окончил Стэнфордскую школу права. С тех пор, и до пяти, юбилей он отметил недавно, Пол Гилл занимал ряд важных и ответственных постов в государственном аппарате. Будучи молодым юристом, он завоевал в штате репутацию защитника бедных и бесправных. Он стремился получить место в Калифорнийской ассамблее, получил его и после второго срока стал самым молодым сенатором штата. Его законодательная деятельность в обеих палатах была весьма примечательной. Он стал автором законов, защищающих меньшинства и законов против патогонных предприятий. Принимал участие в разработке законодательных актов, отстаивающих права калифорнийских фермеров и рыбаков. После сената Пол Шерман Шерманел был избран министром юстиции штата. В этой должности объявил войну организованной преступности и отправил за решетку нескольких ее главарей. По логике вещей следующей ступенью должен был стать пост губернатора штата, и он бы получил его, если бы только захотел. Вместо этого он принял приглашение президента Трумана занять место в Верховном суде Соединенных Штатов. Слушания в Сенате по вопросу его утверждения были краткие, результат предсказуем, так как его имя не запятнали скандалы или обвинения в коррупции. За ним даже закрепилось прозвище мистер честность занимая высокий пост он написал множество разъяснений которые свидетельствовали о его гуманности и были оценены правоведами как высокопрофессиональные даже его несогласие широко обсуждалось и не раз приводило к изменениям в законодательстве между тем мистер Йелл и его супруга Бет никогда не забывали что они из Калифорнии и при каждом удобном случае высказывали привязанность к своему родному штату. И вот настал момент, когда Ел посчитал своё предназначение выполненным. Он тихо и спокойно ушёл в отставку, направляясь, как он выразился в журнале Newsweek, домой, на запад. Он отклонил предложение о многолюдном банкете в свою честь в Сакраменто, но согласился на более скромный ланч в своём любимом местечке. долине Напа, где он родился и теперь собирался жить. Среди приглашенных был и президент корпорации Golden State Power and Light. Хемфри попросил дополнительное приглашение для своего заместителя, Нима, и благополучно получил его. Они направлялись в долину Напа в президентском лимузине. За рулём сидел шофёр, А Хемфри и Ним, как обычно, во время таких поездок занимались рабочими вопросами, составляли планы, решали задачи. Хэмфри был приветлив, казалось, он уже не досадовал на Нима. О цели их поездки не было сказано ни слова. Несмотря на позднюю осень, долина выглядела необыкновенно красивой. После недели непрекращающихся дождей наконец-то выглянуло солнце. День был ясный и бодрящий. Ранние побеги ярко-жёлтой горчичной травы пробивались между рядами виноградных лос без единого листика терпеливо дожидавшихся следующего лета. Через несколько недель горчица войдет в полный рост и будет запахана в качестве удобрения, чтобы, как полагают некоторые, придать винограду и производимому из него вину особый вкус и остроту. Обрати внимание на посадки, сказал Хемфри. Он отложил работу, как только они въехали в центральную часть долины. Виноградник простирался до ярко-зелёных холмов на другой стороне долины. А расстояние между рядами лоз гораздо шире обычного. Это для механического сбора урожая. Таким способом виноградари ударили по профсоюзам. Непримиримо настроенные лидеры профсоюзов обманом лишили работы собственных членов. Очень скоро ручной труд здесь будет сведен к минимуму. Основную работу станут выполнять машины, к тому же более эффективно. Они миновали посёлок Йонтвиль. Через несколько миль между Оуквиллем и Резерфордом свернули на дорогу, ведущую к Винному заводу Роберта Мандави, где должен был состояться ланч. Дорогу обрамляли уступчатые кирпичные стены в стиле католических миссий. Почетные гости и его жена приехали чуть раньше и расположились в элегантной виноградной комнате. Они приветствовали гостей по мере их появления. Хемфри, который уже не раз встречался с Читоелем, представил ним. Пол Шерман был небольшого роста, подвижный, прямой, с волосами, с живыми сирыми глазами способными казалось пронзить всё на что обратят взор его жизнерадостность никак мне как не соответствовала 85 к удивлению немо он сказал я ждал встречи с вами молодой человек перед тем как вы уедете в город мы выберем укромное местечко и переговорим батьел мягкая и любезная женщина Вышла замуж за Пола 50 лет назад. Тогда он был еще только юным членом ассамблеи, а она его секретаршей. Бэт обратилась к нему. Я думаю, вам понравится сотрудничать с Полом, как и многим другим. При первой же возможности Ним увел Хэмфри в сторону и тихо спросил: "Эрик, что происходит? Что все это значит?" Я дал слово, сказал Хемфри. Если расскажу, то нарушу его. Просто обожди. По мере увеличения количества прибывших и удлинения очереди поприветствовать супругов Ел, нарастало и ощущение праздника. Казалось, что вся долина Напа прибыла, чтобы выразить хозяевам свое почтение. Ним узнал многих известных калифорнийских виноделов: Лы Мартини, Джо Гейтс, Джек Дэвис, Шрамсберг. Остроитель торжества Роберт Мандави, Питер Мандави Круг, Андрей Чилещев, Тимоти фирмы Christian Бразерс, Дон Чеплет и другие. Губернатор штата, находящийся в отъезде, прислал своего заместителя. Прибыли во все средства массовой информации, включая телевидение. О торжестве, которое планировалось как неофициальное, увидят или прочтут сегодня вечером или завтра утром большинство калифорнийцев. За ужином, с чудесными винами долины Напа, звучали приветственные речи, благо весьма лаконичны. Подняли бокалы за Полы и бэт ел, и тут же последовали овации со всеобщим вставанием с мест. Почетный гость тоже поднялся, улыбаясь для ответного слова. Он говорил около получаса, спокойно, просто, выразительно, как будто беседовал со своими друзьями. в его словах не было никакого пафоса, никаких громких заявлений, просто речь местного парня, который наконец вернулся домой. Умирать я пока не собираюсь, сказал он. А кто собирается? Но отправляясь в вечность. Я хочу сесть на уходящий автобус именно здесь. Сюрприз оратора ставил наконец. Ну, пока не придёт этот автобус, Я собираюсь быть активным и надеюсь нужным. Мне предложили дело, которым я могу заняться и которое принесет пользу Калифорнии. После надлежащих размышлений, посоветовавшись с женой, которая, к слову, совсем не улыбалась перспектива лицезреть меня дома дни напролет, раздался смех. Я согласился присоединиться к штату служащих компании Golden State Power and Light. но не для того, чтобы снимать показания со счётчиков, так как, к сожалению, острота моего зрения уже не та. Опять смех. А как член правления и общественный представитель компании. Из уважения к моему почтенному возрасту мне позволили самому установить рабочие часы. И я, вероятно, буду приезжать в офис в те дни, когда я вообще соберусь там появиться. на дружеские обеды. Громкий смех. Мой новый босс, мистер Эрик Хэмфри, сегодня здесь, вероятно, для того, чтобы взять мой номер социального страхования и трудовую книжку. Смех и длительные аплодисменты. Получив момент, Хемфри смог наконец разъяснить ему создавшуюся ситуацию. Наш стречок настаивал на полной секретности, пока мы вели с ним переговоры, и захотел сделать заявление по-своему. Вот почему я не мог тебе сразу всё рассказать, даже несмотря на то, что именно ты будешь помогать ему разбираться в наших делах. После того, как господин судья ел, он мог бы оставить за собой этот титул на всю оставшуюся жизнь. завершил свою речь и сел под непрекращающиеся аплодисменты. Репортеры обступили Эрика Хемфри. "Детали мы еще не обговорили", сказал им Хэмфри. "Но в основном роль мистера Елла будет сводиться, как он сказал, к представительству нашей компании как перед общественностью, так и перед членами комиссии и законодателями". Отвечая на вопросы журналистов, Хэмфри выглядел довольным. Быятельный пройдоха», — подумал Ним. нём: заарканить Ела, вывести его на орбиту интересов ГСПЛ это же огромная удача. И дело было не только в общественном доверии, которым располагал Ел. Любая официальная дверь, начиная с самой высокой губернаторской, была открыта для него. Ясно, что он станет лоббистом высочайшего уровня, подумал Ним. хотя едва ли кто-то произнесёт это слово в его присутствии. Теперь и жители, репортеры обступили нового представителя ГСПЛ, побуждая его сделать заявление. Одна из тех, которая сделал бы ним, если бы не провалился. Наблюдая за происходящим, он почувствовал укол зависти и сожаления.